В понедельник с утра я поработал в мастерской, изготовив еще несколько небольших вещиц на продажу, а после обеда снова поехал на скачки в Челтном на такси. Мне надо было поговорить с Эдди Пейном, помощником Мартина. Эд или Эди его звали и так, и так. Сказал, что готов мне помочь, но помочь мне ничем не мог. Он все выходные размышлял над этим и... Тут он стрельнул глазами куда-то мне за спину, так и не смог вспомнить ничего, кроме того, что уже рассказал мне в пятницу. Я подумал о том взаимопонимании, что на миг возникло между нами тогда, когда мы оба осознали, что мы потеряли. Но этот момент искренности миновал. Разница между пятницей и понедельником состояла в наличии свирепой дамы лет сорока, которая стояла сейчас в паре шагов у меня за спиной. Эд представил мне ее как свою дочь. Он снова стрельнул глазами в ее сторону и, не шевеля губами, словно чревовещатель, произнес так тихо, что я даже еле расслышал. Вот она знает человека, который дал Мартину кассету. — Что ты сказал, папа? — резко переспросила дама. — Повтори. «Я сказал, что нам будет очень не хватать Мартина», — ответил Эдди. «Ну, а мне пора в раздевалку. Почему бы тебе и не рассказать Джерарду, то есть мистеру Логану, то, что он хочет знать, а?» И он удалился с озабоченным видом. На прощание он виновато сказал мне. «Ее зовут Роза. Она вообще-то хорошая девочка». «Хорошая девочка Роза обдала меня такой пламенной ненавистью», что я невольно задумался, чем же это я ей насолил. Еще пару минут назад я не подозревал о ее существовании. Роза была угловатая, костлявая, с волосами, которые обычно называют русами, пережженными химической завивкой. Кожа у нее была сухая, усеянная веснушками. Одежда висела мешком на тощем теле. Но тем не менее в этой женщине чувствовалась незаурядная сила духа. «Хм, Роза!» — начал я. «Миссис Робинс!» — не слишком любезно поправила она. «Я прокашлялся и попробовал начать сначала». «Хорошо, миссис Робинс. Не хотите ли выпить кофе в баре или, может быть, чего-нибудь покрепче?» «Нет», — сказала она, как отрубила. «И вообще не суйте нос не в свое дело». «Миссис Робинс, вы случайно не видели, кто передал Мартину стакли пакет, завернутый в оберточную бумагу, на скачках в Челтмене в прошлую пятницу?» Казалось бы, вопрос был самый простой. Однако миссис Робинс поджала губы, развернулась на каблуках и удалилась. По всему было видно, что возвращаться она не собирается. Выждав немного, я последовал за ней». Заглядывая время от времени в программку «Скачек», как обычный игрок, намеревающийся сделать ставку, я просочился следом за Розой к ларькам-букмекерам, выстроившись вдоль трибун. Роза остановилась у ларька, на которой висела табличка «Артур Робинс. Прествик. Мы существуем с 1894 года». И заговорила с человеком, похожим на Элвиса Пресли с густыми черными бакенбардами. Человек стоял у ларька, принимал деньги от клиентов и диктовал полученные ставки клерку, который вводил их в компьютер. Рози Робинс, существующий явно не с 1894 года, похоже, было что порассказать. Человек, похожий на Элвиса Пресли, нахмурился, слушая ее. «И я счел за лучшее отступить». Я достаточно силен и ловок, но по сравнению с этим дядей с бакенвардами, я был все равно что дошкольник. Достойный потомок Артура Робинса был только лицом похож на Элвиса Пресли, а фигурой скорее на гориллу. Я поднялся на трибуны и принялся терпеливо ждать, пока букмекеры из Артура Робинса, всего их было трое, закончат принимать ставки на последние две сегодняшние скачки». Наконец, главный из них, тот, похожий на Элвиса Пресли, закрыл ларек, взял сумку с деньгами и направился к выходу вместе с Розой и двумя помощниками. Я следил за ними, пока они не скрылись из виду. Насколько я мог судить, они ушли с ипподрома. Вместе эта компания стоила целого танка. Благодаря общению с Мартином, Я знал, что помощники жакеев заканчивают работу, когда большинство публики с ипподрома уже разъехалось по домам. Помощник жакея — это человек, который помогает жакею быстро переодеваться между скачками. Кроме того, он следит за снаряжением жакея, чистит его седло, сапоги и так далее, чтобы к следующим скачкам все было готово. Мартин мне говорил что один помощник обслуживает сразу нескольких жакеев, и помощники работают группой, чтобы поспеть на все ипподромы. Пока Эдди упаковывал седла, шлемы и одежду, которую предстояло выстирать, я ждал у раздевалки, надеясь, что он вскоре должен появиться. Когда Эдди вышел на улицу и увидел меня, он сперва встревожился, потом смирился со своей судьбой. «Что, Роза вам так ничего и не сказала?» «Не сказала», — кивнул я. «Так что не могли бы вы сами спросить ее кое о чем ради Мартина?» «Ну, смотря о чем». «Спросите ее, действительно ли на той кассете, которую Мартин отдал вам, было то, что он думал». Эдди потребовалось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. «Вы хотите сказать...» — неуверенно спросил он наконец. «Что моя Роза думает, будто Мартину дали не ту кассету?» «Я думаю, что если кассета Мартина когда-нибудь снова всплывет после всей этой неразберихи и нескольких ограблений, это будет настоящее чудо», — признался я. Эдди обиженно заявил, что честно передал мне ту самую кассету, какую дал ему Мартин. «Я сказал, что верю ему». О Розе мы больше не упоминали. Эдди, как и весь мир скачек, читавший сегодняшние газеты, знал, что похороны Мартина назначены на четверг, при условии, что расследование, назначенное на среду, не столкнется ни с каким препятствием. Эдди, неловко потупившись, пробормотал что-то насчет того, что мы встретимся на похоронах, и сбежал в раздевалку на запретную территорию, куда не допускают зрителей, задающих неудобные вопросы. Да, Роза Робинс с ее непонятной ненавистью добавила сложностей и без того запутанной истории. Я поймал автобус, который шел с ипподрома до Бродвея, минуя по пути несколько деревень. Несмотря на то, что я всю дорогу гадал, причем тут желчная дочка Эдди Пейна, Мои выводы не отличались особенной оригинальностью. Кто-то дал какую-то кассету Мартину. Мартин передал ее Эдди. Эди отдал мне. А у меня ее сперли по моей же собственной небрежности. Впрочем, все это я и так знал с самого начала. Что за конфиденциальное сведения намеревался сообщить мне Мартин, так и оставалось покрытым раком неизвестности. Впрочем, пока что это было не столь важно, и останется неважным, но только при условии, что эта тайная информация не начнет сжечь мне руки и не всплывет на поверхность в самом неподходящем месте. Вдобавок, поскольку у меня не было даже намека на содержание этой информации, я не мог ни предвидеть, ни предотвратить неприятности. Оставалось надеяться, что тайна Мартина так навсегда и останется сокрытой, И наша жизнь снова вернется в нормальную колею. Но надежда была невелика. Я добрался до своего магазина почти в шесть. Все мои помощники были на месте. Двое с энтузиазмом изготовляли пресс-папье, третий работал с покупателями. Они сказали, что звонила бомбошка и умоляла продолжать управлять ее хозяйством, обещая взамен обеспечивать меня транспортом. «Хотя бы до похорон». Транспорт, который она прислала сегодня, оказался не ее собственной машиной, а Роллс-Ройсом «Мэрри что немало позабавило моих помощников. Когда я ехал с Орингтоном один, я всегда садился на сиденье рядом с шофером. Орингтон каждый раз предлагал мне сесть на заднее сиденье, более удобное и престижное, но мне там было не по себе». Кроме того, по опыту нескольких предыдущих дней я знал, что если я сяду на заднее сиденье, Орингтон будет обращаться ко мне, сэр, и хранить почтительное молчание вместо того, чтобы отпускать краткие и слишком почтительные замечания. Если она сидела на переднем сиденье, Мэриголд была Мэриголд, если на заднем — Миссис Найт. Короче, когда я сидел рядом с шофером, он не стеснялся проявлять свою внутреннюю сущность. Помимо того, что у Орингтона было пятьдесят лет, он был лыс и добр к детям. Он недолюбливал полицию, просто так, из принципа. Считал брачные узы непереносимым ярмом и полагал, что умение отправить в нокаут кого угодно весьма полезно для здоровья. «Я все больше начинал ценить у Орингтона не столько как шофера, сколько как телохранителя». «Человек, похожий на Элвиса Пресли, излучал скрытую угрозу такой силы, какая мне до сих пор не встречалась, и мне это не нравилось. Да еще это свирепая шипастая роза в качестве детонатора. И поэтому я на всякий случай спросил у орингтона не случалось ли ему делать ставки в конторе Артур Робинс, существующей с 1894 года но «Ну, во-первых...» Ядовито заметил шофер привычным движением, пристегивая ремень. семейство Робинсонов как такового вообще не существует. Под вывеской «Артур Робинс» работает шайка мошенников. В основном Верики и Уэберы, плюс еще парочка Браунов. Такого человека, как Артур Робинс, нет и никогда не было. Это просто благородный псевдоним. У меня глаза на лоб полезли откуда вы все это знаете?» «Мой папаша работал букмекером», — сказал Орингтон. «Пристегнитесь, Джерард, здешние копы такие зоркие, любому орлу фору дадут». «Так вот, значит, мой старик был букмекер и обучил меня всем, так сказать, секретам профессии. Но тут, чтобы преуспеть, надо уметь хорошо и быстро считать, а у меня всегда были нелады с арифметикой». Так вот, под вывеской «Артур Робинс» работают завзятые мошенники. Мой вам совет – никогда не делайте у них никаких ставок. А вы знаете, что у Эдди Пейна, помощника Мартина, есть дочка по имени Роза и что ее фамилия именно Робинс, и она очень близко знакома с мужиком, похожим на Элвиса Пресли, который принимает ставки под вывеской «Артур Робинс». Уоррингтон, который как раз собирался завести машину, стоявшую у входа в стекло Логана, чтобы отвезти нас к бомбошке, откинулся на спинку сиденья и уронил руки на колени. «Нет», — задумчиво сказал он, — «этого я не знал». Он немного поразмыслил, сосредоточенно хмурясь. «Мужик, похожий на Элвиса Пресли, это Норман Оспри», — сказал он наконец. «Вот уж с кем-с кем, а с ним точно связываться не стоит». «А Роза?» Уоррингтон покачал головой. «Ее я не знаю, поспрашивать надо». Он встряхнулся и завел мотор.